Глава 9. Не пугай меня. Что ещё у тебя стряслось? Моментально проснулся Миша. Мне даже смешно стало от такой реакции. Это он ещё не знает, какую новость я для него припосла. В общем, мы с тобой теперь пара. Решила я не мучить его. В каком смысле? вытянулось лицо друга. В смысле, ты и я? помахал он указательным пальцем. А с чего это? «Гель, колись, кому опять решила мозг запудрить?» «Вау, вау, ты чего разошелся?» – рассмеялась я. «Всего лишь моему братишке. Так получилось, мих». «А можно поподробнее, раз уж я вовлечен во все это?» – проворчал мой друг. Мне же стало стыдно. Он уж точно тут ни при чем, а вечно оказывается втянутым во что-то по моей вине. То с братом моим вынужден возиться, хоть это и не его забота. то вот парнем моим прикидываться. И так было всегда. Даже морды Мишка бил из-за меня, а частенько и сам оказывался битым. Но на то он и друг, верно? Я бы тоже ради него пошла на все. Правда, меня он берег и ни во что не втягивал. Как тут же подсказала совесть. Еще я вдруг сообразила, что придется признаться Мишей и в заработке. А ведь я соврала ему, что не стану звонить Гаврилову. Блин! Слушай, я тут собираюсь искать работу. У тебя перерыв в час? Давай пересечёмся в кафешке через дорогу, и я тебе всё расскажу. Ну вот, а до часу, значит, я должен сходить с ума от неизвестности? Да всё путём, Миш, но в двух словах точно не расскажешь, успокоила его я. И на моё счастье к нам приблизился постоялец гостиницы. Ну я и ленялась с чистой совестью. Почти с чистой Никакую работу я искать не отправилась, просто потому что не хотелось сегодня этим заниматься, как поняла. К тому же, суббота. Какие-то школы и лицеи работают, конечно, и по субботам, но далеко не все. К тому же, заниматься поисками работы лучше иметь на руках список вакансий и ещё неплохо составить своё резюме, как и разместить его на специальном сайте или сайтах. Понятное дело. Что ничего из этого я не предприняла, будучи занята в последние дни совершенно другим. Временной пробел я решила заполнить тем, что надёжно пристроила крупную сумму денег, неожиданно свалевшуюся на меня. Нет, теперь, конечно, я считала, что заработала их кровью и потом, но сути это не меняло. И от брата мне деньги пришлось спрятать, оставив некоторую сумму на повседневные расходы. К назначенному месту встречи с Мишей я прибыла загодя. Заняла самый симпатичный столик у окна, заказала себе безалкогольный мохито и принялась ждать, рассматривая прохожих за окном. И думала я о том, что у каждого из них своя жизнь, свои заботы. Возможно, у многих тоже проблемы наподобие моих. Так с чего я взяла, что самая несчастная? И вообще, сколько я ещё буду себя жалеть? Может, уже хватит унывать и пора начать относиться к ситуации как к переменам к лучшему. В таком приподнятом настроении и окрылённые перспективы счастливого будущего меня и застал Миша. К его приходу я заказала мохитае для него. Кайф, откинулся Миша на спинку стула с довольной улыбкой, осушив добрую половину бокала. Когда уже эта жара закончится? Не гневи Бога, Мишка. Пусть подольше будет тепло, а то знаем мы, каким бывает сентябрь. Сама я его считала самым капризным месяцем в году. Вот только было жарко, как ночью могут ударить заморозки. Ну это если образно. Ладно, ты мне зубы-то не заговаривай. Рассказывай, с чего это мы с тобой теперь пара. Обокатился Мишка на стол, внимательно глядя мне в глаза. Больше всего хотелось отвести взгляд. Но я этого не сделала. Мишка заслуживает, если не всю, то большую часть правды. Потому что вчера я вернулась домой поздно в вечернем платье и под шафе. Вынуждена была признаться я. Так, очень интересно. И откуда же ты вернулась? Со светского аукциона, вздохнула я. Чего? округлил глаза Миша. И что ты там делала? торговалась за лот, за картину. "Гелька, ну ты не перестаёшь меня удивлять", повысил голос мой друг, и на нас обратили внимание все посетители кафе. "Мишка, ну не ори ты, ради бога", прицыкнула я на него. "Ты сказала картину?" понизил Мишка голос и чуть ли не до шёпота, ложась на стол грудью. "Нафига она тебе? И ты разве в этом шаришь?" Так и пришлось мне набрать в грудь побольше воздуха и проговорить на одном дыхании. Того мужика из пивного бара, помнишь? Этого надутого мажора? Ну, помню. Гель, только не говори. Он замолчал, осуждающе глядя на меня. Но стыдно мне не было, ведь я всего лишь выполнила свою работу. О чём и сообщила другу. Сколько, говоришь, он тебе заплатил за это? После паузы уточнил Миша. Я снова назвала сумму. И ты считаешь, что простое участие в аукционе может столько стоить? Сколько же ты отвалила за лот? И это я озвучила, ввергая друга в шок. Он даже на какое-то время потерял дар речи. Я же вдруг и сама поняла, что плохо прочувствовала детали, что всё случилось слишком быстро. Цена лота на самом деле была невероятно высокой. Даже мой гонорар по сравнению с ней казался смешным. Гель, ты не понимаешь, что всё это дурно пахнет. Ну нафига ты с ним связалась? Я же просил тебя. Миш, но ну всё же закончилось хорошо. А ты уверена, что закончилось? И уверена, что хорошо? Теперь я уже ни в чём не была уверена. Ладно, Миш, дело сделано, и я стала немного богаче. Дела она весело улыбнулась я. «Вот сегодня могу угостить тебя обедом», – подмигнула другу. «Ну, а для моего брательника ты теперь мой парень, помнишь?» «Блин, Гель, что-то мне теперь за тебя страшно», – не унимался мой друг. «Мишка, но у меня же есть ты», – рассмеялась я. «Забыл уже, когда последний раз за меня морды бил». Как бы там ни было, несмотря на все сомнения и страхи, наш обед с Мишкой прошел просто замечательно. По молчаливому согласию мы решили больше не говорить о грустном. И даже договорились в следующие выходные куда-нибудь вместе сходить. Например, в театр. Ну а что? Одно полезное для себя я вынесла с аукциона точно. В культурной жизни общества я была полным профаном. И этот пробел я решила восполнить.